И даже если во дворе валил снег, бушевал ураган или стояла невыносимая жара, перед автоприцепом Терезы выстраивалось в очередь, кажется, все человечество. Однако, несмотря на все мое воображение, я не мог представить себе безупречную голову Мари Кольбера с гордостью возвышающейся над толпой посетителей Терезы. И, тем не менее, это было правдой. Тереза никогда не лгала. Ты знаешь, ко мне за консультацией обращаются самые разные люди. Ведь в Париже есть еще кое-что, помимо Бельвиля. Ладно. вернемся к тому ужину. Теперь-то я знаю, почему мне тогда было не по себе. Я понял, в чем была причина моей рассеянности. Это все из-за полароидной фотки, фотографии счастливой пары, которую сделала Клара. Она положила фото на скатерть рядом со мной и ушла на кухню, чтобы принести очередные блюда, а потом о нем и забыла. Мне никогда не нравились полароидные снимки. Сероватая, постепенно разлагающаяся туманность. Лица, неожиданно всплывающие из глубины, самопроизвольное рождение образа, неконтролируемое насыщение цветом и, наконец, восторженное поминание настоящего, только что ушедшего в прошлое. ***Нет. Есть во всем этом какое-то химическое таинство, от которого во мне зарождается страх первобытного человека. Страх перед откровением. Наверное, страх перед тем, что мы увидим, когда все откроется. Да, для меня тот триклятый ужин прошел в ожидании, когда на расплывчатом квадратике желатина появятся Тереза и Марик Альбер. Хм, ну и пришлось же мне потомиться, пока не проклюнулась эта идеальная парочка. Первой появилась Тереза. Углы Терезы. Так проводят первые штрихи, когда делают эскиз. Сначала угловатая и желтоватая Тереза. Затем чехоточная краснота ее щек. Только щеки, остального лица пока еще не видно. Ах, да. Еще поперечная кровоточащая линия ее растянувшихся в улыбке губ. Тереза впервые в жизни накрасилась губной помадой. Но кому же она улыбается? На фотографии нет ни малейшего следа Мари Кальбера. Тереза проявлялась одна в пустоте, постепенно заполнявшейся первыми деталями интерьера. «Может, я в тот момент испугался?» «Может, — сказал я себе, — Тереза подцепила вампира, который, покинув Перлашез, встал в очередь в автоприцеп, чтобы высосать из нее всю кровь?» «Наверное, что-то вроде того, если судить по облегчению, которое я испытал». Когда наконец увидел, как на фотографии стала вырисовываться бледная масса инспектора финансового контроля первого класса, сначала его безукоризненный костюмчик, затем он сам в костюме и, наконец, его лицо, которому улыбалась моя сестренка Тереза. За этим занятием я провел, наверное, весь ужин, потому что последним воспоминанием, оставшимся у меня от того вечера, было широкое лицо Мари Кольбера плоская улыбка ясный взгляд склонившегося ко мне в тот момент когда все племя малосценов восхищалось фотографией и шепотом произнесшего мне нужно с вами поговорить бенджамен все находили поразительным сходство с оригиналами с глазу на глаз уточнил он все хвалили натуральность колорита завтра в четырнадцать часов — Поистине очаровательная пара. — В баре отеля «Крион» вас устраивает? — Которой суждено прекрасное будущее. — Мы поговорим о свадьбе.